глава 12. настя любила придумывать разные теории по любому вопросу есть среди них и такая может быть мира за границами сознания не существуют может быть когда ты покидаешь дом и не оглядываешься то его нет больше как и людей которые в нем остались а появляются они тогда когда ты снова о них подумаешь и встретиться там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 Поэтому до сих пор оставалась вероятность, что мир за границами сознания и не существует. Кроме Артёма. «Тебе надо напиться. Ты в норме, но до сих пор зажатая. Напейся так, чтобы обо всём забыть», – советовал Артём. «Хочешь, я вам с и своих тайных запасов в две бутылки текилы презентую?» Настя вдохнула. «Сеня в область уехал».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 «Не, не, с тобой вдвоем я напиваться не буду», – рассмеялась Настя. «Я и не собирался предлагать, сам этого боюсь». Настя в очередной раз неловко поежилась, эта тема теперь затрагивалась крайне редко. Но забыть о ней совсем они оба были не в состоянии. Артем просто всегда говорил то, что думал. Не думая о том, как это прозвучит.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 Тоже неплохо. Они посмеялись и поплакали, и песни попели. Настя, несмотря на первоначальную установку Артёма, на алкоголь не налегала. Ей это было не нужно. Достаточно было оказаться в этом обществе, где собрались почти все близкие. Вот только парня этого раздражающего бы убрать, на что Катюша ему и намекнула. Он, наверное, немного обиделся,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 Настя сидела рядом и смотрела вперёд. Она догадывалась, о чём пойдёт разговор. «Вот э, ваша эта дружба до добра не доведёт. Артём влюблён в тебя, это сильно заметно. И поверь, это замечают все, кто видит вас вдвоём. Молчат тактично, но не могут не замечать. А по мне тоже заметно. По тебе? Нет, ты скрытная».